Глава п в а я Кристина. Три месяца назад. Это был обычный день из множества прочих. Солнце только выглянуло из-за туч, осветив мягким светом просторное светлое помещение отделения банка, в котором я работала. Остальные девушки уже заняли свои места вдоль длинного рабочего стола. А я сегодня работала за электронной кассой, занимая центральное место за столом. Настя, наш администратор, распахнула двери, впуская первых посетителей. Взгляд почему-то сразу остановился на нём. Даже не знаю, что стало причиной. Может, дело в дорогом деловом костюме, осанке, походке, выдающей успешного человека. или ауре уверенности, что я ощутила даже на расстоянии. Клиент занял кресло напротив, выверенным движением выхватывая паспорт из внутреннего кармана пиджака. «Доброе утро!» — постаралась улыбнуться, сразу опустив взгляд к протянутому документу. «Чем я могу вам помочь?» — раскрыла паспорт. Второй рукой привычно уже начала вбивать серию и номер в программу, чтобы открыть карточку клиента. Иванов Пётр Сергеевич, 1989 года рождения. Здравствуйте, Кристина. Голос вкрадчивый, бархатный, с лёгким акцентом. И всё же невольно подняла взгляд на Петра Сергеевича. Редко кто обращал внимание на бейджи сотрудников. Он был красив. но мужской красотой. Квадратная челюсть с легкой щетиной, светлые волосы средней длины, слишком внимательный взгляд. «Мне нужно снять все средства с карты», — пояснил он. Серые глаза смотрели в мои прямо, буквально удерживая, и почему-то пугая. «Хорошо», — к и в н у л а про себя, отгоняя странные мысли, и вновь обратила взгляд к экрану компьютера. «Сумма крупная, шестизначная, и в кассе имелась, но была заказана для другого клиента». «Какие-то проблемы?» — спросил, заметив мое замешательство. «Понимаете, это не полноценная касса, сумма наличности строго определена. Обычно большие суммы заказывают заранее». «Думаю, вы что-нибудь придумаете». «Я ведь прав, Кристина», — посмотрел пронзительно. «Да». Холодный безэмоциональный тон клиента проехался по нервам наждачной бумагой. «Мне стоило написать руководителю отделения, а вместо этого я вбила данные уже в программу электронного кассира». Вспыхнуло окошко, выдающее совпадение со списком экстремистов. Обычно девчонки закрывают его, ведь список выходит на автомате при совпадении двух значений, например, имени и фамилии. А я все же вчитываюсь, привыкшая относиться к обязанностям, даже слишком ответственно. Ладонь зависла над кнопкой мыши, когда я осознала, что данные полностью совпадают. «Кристина», — напомнил а себе Петр Сергеевич, — в з д р о г н у л а тяжело сглотнув вставший поперёк г о р л а к о м «Мне нужно написать руководителю по поводу вывода крупной суммы. Мы загружали её для другого человека, но, думаю, она даст согласие на выдачу». Говорила, а с а м о спешно строчила письмо руководителю. Окошко закрылось, оповещая о том, что электронка отправлена по внутренней почте. «Нужно подождать». Сообщила я, ощущая, как горят щеки, уши и даже шея. «Знаете, Кристина, я очень не люблю, когда мне врут». Он закинул на стол портфель, подсунув под него руку. «Что вы?» Резко з а м о л к л а задохнувшись, когда увидела, что из-под портфеля выглядывает дуло пистолета, направленное точно в мой живот. «Дыши, Кристина!» «Произнес он, и только тогда я вздохнула, осознав, что задерживала дыхание». «Деньги, всю сумму, у тебя минута». Он продемонстрировал дорогие часы на своем запястье. «И она уже пошла. В эти страшные мгновения я даже не чувствовала стука сердца, не слышала ничего вокруг». кроме набатом, звучащих в мыслях, слов. Моя минута пошла. Никогда прежде я так быстро не работала. Наплевала на все бумаги, подписи и просто проводила операцию. Кожа взмокла, мысли носились в беспорядке. На лоб выступила испарина. Я раздраженно стерла ее рукавом, когда электронный кассир... Затрещал, отсчитывая сумму. Я, как заведенная, принялась обматывать пачки резинками и выставлять их перед собой. «Молодец, Кристина!» — похвалил, когда последняя пачка легла на столешницу. Он распахнул портфель, все еще держа меня на мушке. «Сюда!» — я поспешно закидала в портфель пачки. Кажется, лишь когда он поднялся со своего места, смогла вздохнуть свободнее. Мысли беспорядочно метались, сердце билось, как сумасшедшее, а тело трясло от пережитого ужаса. Но когда в дверях отделения показалось двое полицейских, я осознала, что ничего не закончилось, даже не поняла, что произошло. Взгляд следил за тем, как Пётр Сергеевич движется навстречу полицейским. Они что-то у него спрашивали. Два тихих хлопка, и оба мужчины вдруг вскинули руки, начиная заваливаться назад. В зале воцарилась гробовая тишина. Кто-то вскочил со стула, но большей частью все сидели в п е р е взгляды, б л и ж а й ш и х на полу мужчин, просто не понимая, что происходит. И только когда вокруг них начали растекаться темные лужи крови, я поняла, что произошло. Он убил их. Зал наполнился криками ужаса и грохотом отодвигаемых и падающих стульев. А Петр Сергеевич бросился обратно, легко перемахнул через стол, оказавшись теперь возле меня. Стальные глаза... Оставались спокойными, словно он не лишил только что двух человек жизни. «Открывай дверь, Кристина!» — скомандовал он, направив дуло пистолета в мою голову. Я подскочила с места, рванула к находящейся за моим рабочим местом двери, ведущей в служебное п о м е щ е н и я банка. Пропуска висели на шее, но руки не слушались от ужаса, и Петр... Раньше меня сорвал их, приложил к карт-ридеру. Прежде чем я в полной мере осознала, что происходит, он схватил меня за плечо и втолкнул в дверной проем вперед себя. Дверь за нами закрылась, отрезая от криков ужаса. Здесь слышался только гул голосов сотрудников колл-центра до да щелчки мышек и клавиатур. Петр Сергеевич грубо прижал меня к стене, дуло пистолета уперлась в лоб. Так резко, что я ударилась затылком о стену, но боли не почувствовала. Вообще ничего не чувствовала, кроме сжимающего сердца страха. Неужели это мои последние мгновения? «Пожалуйста, не убивайте», — зашептали онемевшие от ужаса губы, а по щекам заструились слезы. «Замолчи!» — произнёс холодно. Но прокричи он не добился бы лучшего результата. Стиснула челюсть, резко замолкнув. Мужчина смотрел безразлично. Не возникло сомнений, что он легко нажмёт на курок. Прекратит мою жизнь и, уверенно, не испытает ничего, кроме досады из-за потерянной в пустую пули. У тебя две минуты, чтобы вывести меня из здания. Время пошло. Хватка на плече исчезла. Начался новый отсчет. Зависла лишь на мгновение, а потом р в а н у л о что есть мочи. Бежала, как никогда в жизни, внутренне ругая себя за лишний вес, из-за которого рискую погибнуть. Я неслась по коридору вдоль рядов столов, за которыми переговаривались с клиентами специалисты колл-центра, пока не достигла железной двери, ведущей на лестничную площадку. Отделение банка по факту находилось на уровне второго этажа, поэтому сейчас мы спускались, пока не достигли первого этажа, где располагалась гардеробная. Здесь было многолюднее. Кто-то переобувался. Диванчики в зоне отдыха занимали сотрудники банка. Но никому не было до нас дела. «Выход там», — тяжело дыша указала на двойные стеклянные двери, ведущие на улицу. Солнце скрылось за облаками. Стало непривычно темно. А следом ярко вспыхнула стоящая через дорогу машина. Огонь поднялся высоко. Грохот ударил по ушам. Со звоном осыпались стеклянные двери. Почти все, кто находился в помещении, попадали на пол. В том числе я и Пётр Сергеевич. Но он сразу поднялся, выругался на английском. И стало понятно, что это была его машина. Впервые в его глазах появились эмоции. Гнев и какая-то мрачная... и совершенно непонятная мне веселость. Попыталась было вскочить, отпрянуть от него, когда он запустил руку под пиджак. «Пожалуйста, отпустите!» вскричала я, когда он извлек небольшой серебряный шприц, напоминающий пистолет. Но мужчине было плевать на мои мольбы. Он потянул меня на себя, сильным рывком пресекая попытку вырваться, обвел руку вокруг моих плеч, Под мой громкий всхлип, игла впилась в шею. Жидкость покинула шприц, вливаясь в жилы огненным ядом. И только тогда мужчина отпустил. Я закричала от боли, сжалась на полу, обняв себя руками. Мышцы свело судорогами, дыхание сбилось. Последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание, был Петр Сергеевич, выходящий через разбитые двери банка, на улицу. Джейсон Удар обрушился беспощадно, пробежавшись новым взрывом боли, и сорвав с уст Джейсона, вскрик вперемешку с кровью. Где препарат? вест? Крик Стаса ударил по ушам, заставив отвлечься и поднять на него затуманенный взгляд. Пошёл ты, серов, процедил он наградив мужчину злым взглядом. Его все равно убьют, но сейчас еще можно было отвоевать быструю смерть. Нужно лишь правильно направить вспыльчивость станислава. Ты же понимаешь, что ответы все равно выбьют. не усугубляет джейс. Сапог с силой обрушился на плечо. На мгновение, Потемнело перед глазами от боли, а уши заложило от собственного крика. Он даже не сразу различил шелест колес. Выругавшись, Серов рванул прочь, когда прозвучала короткая автоматная очередь. Возле лежащего на траве Джейсона остановился внедорожник цвета мокрый асфальт. Задняя дверца распахнулась, даря возможность спастись. Тело отзывалось болью даже при дыхании. Но, стиснув челюсть, Джейсон вскочил, схватился за протянутую с глубины салона руку и закричал от боли вновь, когда рухнул на сиденье. Машина, сопровождаемая короткими выстрелами пистолета Серова, с пробуксовкой тронулась. «Я думал, вы меня кинули». — пробормотал Джейсон, с трудом принимая сидячее положение. «И кто откажется от таких денег?» На широком лице быка расплыла с ь щербатая улыбка. «Где препарат Вест?» «Передал на хранение».